Глава 16. Основательно ли сказано платониками, будто небесные боги, устраняясь от заразы земной, не входят в общение с людьми, которые снискивают благосклонность богов при помощи демонов? И так неверно то, что, по словам Апулея, сказал Платон, будто ни один бог не входит в общение с человеком. В том, говорит он, и проявляется главным образом их величие, что они не оскверняются никаким соприкосновением с людьми. Значит, он признает, что демоны оскверняются. Следовательно, они не могут и очищать тех, от которых оскверняются. А потому одинаково нечисты все, демоны от соприкосновения с людьми, а люди от почитания демонов или если демоны могут входить с людьми в соприкосновение и сношение и в то же время не оскверняться, то они лучше богов, потому что последние, если входят в сношение с людьми, оскверняются. Но в том-то, говорит он, и состоит преимущество богов, что никакое соприкосновение с людьми не может осквернить их, как поставленных слишком высоко от людей но сам же Апулей утверждает, что по изображению Платона высочайший бог — творец всего, коего мы называем истинным богом. Есть тот, единый, который не объемлется бедным человеческим словом, как бы оно ни было красноречиво даже отчасти. Понятие об этом боге едва проблескивает и то лишь изредка для мужей мудрых, когда они силой духа, насколько это возможно, отвлекаются от тела. Проблескивает, подобно лучу света, на мгновение вспыхивающему в глубочайшем мраке. Если же высочайший бог, который поистине выше всего, хотя бы только изредка, хотя бы подобно лишь лучику света, на мгновение вспыхивающему в глубочайшем мраке, но являет некоторое присутствие свое в умах мудрых, когда они, насколько возможно, отвлекаются от тела, и при этом может не оскверняться. То каким же образом те боги удалены в более возвышенное место, якобы с той только целью, чтобы соприкосновение с людьми их не оскверняло? Как будто те эфирные тела, светом которых земля освещается настолько, насколько это нужно, суть нечто такое, на что нельзя смотреть. Если же небесные светила, которые у Апулея называются видимыми богами, не оскверняются, когда смотрят на них, то не оскверняются и демоны, хотя бы и смотрели на них вблизи. Но, может быть, не оскверняясь от человеческих взоров, Боги оскверняются от звука человеческого голоса и вследствие этого имеют в качестве посредников демонов, которые им, поставленным вдали от людей, делают эти звуки известными, чтобы сами они оставались чуждыми всякой скверны. А что сказать об остальных чувствах? Как демоны не могут оскверняться обонянием, когда присутствуют при испарении живых человеческих тел. Так не могли бы оскверняться и сами боги, если бы при этом присутствовали, коль скоро они не оскверняются трупной гарью жертвенных животных. В чувстве вкуса они не имеют никакой нужды, будучи свободными от той необходимости, которой подлежит нуждающейся в подкреплении смертность, Так что голод не вынудит их потребовать от людей пищи. Осязание, положим, зависит от доброй воли. Но хотя упомянутое соприкосновение более всего относится к именно этому чувству, однако если бы боги захотели войти в сношение с людьми, могли бы входить лишь настолько, чтобы видеть и быть видимыми, слышать и быть слышимыми. Зачем непременно через осязание? Да и люди не осмелились бы пожелать этого, если бы наслаждались созерцанием и беседой с богами или добрыми демонами. Но если бы их и взяло такое любопытство, что они захотели бы осязать, то каким образом мог бы кто-нибудь осязать бога или демона вопреки его воле, когда и воробья можно осязать только пойманного? Итак, боги могли бы входить в сношение с людьми телесным образом, видя их и, в свою очередь, предоставляя себя видеть им, разговаривая с ними и выслушивая их. Но если, как я сказал, демоны входят подобным образом в сношение с людьми и не оскверняются, а боги, если входят, оскверняются, то демонов представляют они не подлежащими осквернению, а богов подлежащими. Если же оскверняются и демоны, то что полезного для посмертной блаженной жизни могут они сделать людям, которых оскверненные сами они не в состоянии очистить, чтобы как чистых могли соединить с чуждыми скверны богами, между которыми и людьми они и суть посредники. А если они не в состоянии оказать людям этого благодеяния, то какая людям польза в их дружественном посредничестве? Если только предположить, что люди после смерти не переходят при помощи демонов к богам, а живут с демонами вместе, оставаясь одинаково оскверненными и вследствие этого одинаково лишенными блаженства. Или, быть может, кто-нибудь скажет, что демоны очищают своих друзей на наподобие губки или чего-нибудь в этом роде, так что сами делаются тем грязнее, чем чище как бы от их трения становятся люди. Если так, то боги, избегая близости и соприкосновения с людьми, чтобы не оскверниться, входят в сношение с еще более оскверненными демонами. Или боги, оскверненных от людей демонов, могут очищать и при этом не оскверняться, а очищать подобным же образом людей и не оскверняться ими не могут? Но думать так может разве тот, кто сам попал в сети лживейших демонов? Затем, если быть видимым и видеть, значит подлежать осквернению, то почему люди видят тех богов, которых Апулей называет «видимыми», то есть светлейшие планеты мира и прочие светила? А демоны, видеть которых, если они не захотят того сами, люди не могут, остаются в большей безопасности от этого осквернения со стороны людей? Если же осквернение не в том, чтобы быть видимым, а в том, чтобы видеть – в таком случае считающие богами светлейшие планеты мира, должны утверждать, что эти светила не видят людей, хотя простирают свои лучи до самой земли. Но, во всяком случае, лучи их, через какую бы нечистую среду ни проходили, не оскверняются, а боги, если бы вошли в сношение с людьми, осквернялись бы, даже если соприкосновение было бы необходимым для оказания помощи. Соприкасается же земля с лучами солнца и луны, и света их не оскверняет.